И назначил его воспитателем Астермана. Последний оказался не только великим дипломатом, но и превосходным наставником. Он давал своему ученику короткие, разнообразные и остроумные уроки, более похожие на дружеские собеседования. Занятия с астерманом так увлекали Петра, что последний, вскочив рано утром с постели, тотчас же, же не одетый бежал к астерману. Между тем, Меньшиков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 что врачи приговорили его к смерти. Но сильный организм упорно боролся с недугом, и через несколько недель Меншиков стал поправляться. Болезнь, не сломив организма Меншикова, разрушила все его влияние. Во время ее и Верховный Совет, и сам Петр привыкли обходиться без Меншикова. Император, в особенности, почувствовал себя совершенно независимым от нареченного тестя.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 а затем предупредил гвардию и Верховный Совет, что впредь они должны повиноваться только его личным приказаниям. 8 сентября Меншиков был уже арестован. Указом императора от 9 сентября Меншиков был лишён должностей, чинов, орденов и ссылался в своё имение в Рязанской губернии. По церквам было разослано запрещение поминать вектенях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 и 24 февраля 1728 года был совершён обряд коронования. Вернувшись в Петербург, Петр продолжал вести прежнюю рассеянную жизнь. Опять вместе с Елисоветой и в сопровождении Большой Свиты он проводил целые недели на охоте. В ноябре скончалась любимая сестра императора, Наталья Алексеевна. Её преждевременная смерть была огромной потерей для Петра,